Вольная станция Орнис. Но, наконец-то! Когда мне удалось отдать, в конце концов, а своих пассажиров, я мог вздохнуть спокойно и хоть немного расслабиться. Как я и думал, на этой вольной станции, куда я попал, были свои определенные сложности. Хотя и пришлось оплатить наше прибытие, цены здесь были примерно такие же. Тридцать тысяч кредитов за все про все. Даже за разрешение торговли. чем никто не задавал каких-то глупых вопросов по поводу того что мы вообще собираемся здесь делать и как собираемся торговать это было удобно к тому может тщательно отслеживая игры с ценами на территории этой станции мы так и не заметили каких-либо изменений и это радовало. к тому же тут тоже поблизости болталась пара стратных и непонятных нам кораблей опять же этот самый пират с гребнем явно принадлежавший королевству пиратов в Смавритании. Честно говоря, я даже немного путался. Все только из-за того, что эти разумные могли называться по-разному. Они то назывались империей пиратов, то королевством. Видимо, это напрямую было связано именно с тем, насколько хватало наглости у того или иного разумного. Но это меня сейчас не сильно беспокоило. Я уже выяснил, что эти корабли недостаточно маневренные и опасные, поэтому особые угрозы для меня два находящихся в этой звездной системе крейсера с Мавританией не представляли. Также тут находился линкор Мзинов. Этот двухкилометровый шар внушал уважение, и я понял, что здесь, на станции Орнис, могу столкнуться с этими кошачьими, которые могут быть не очень любезны с человеком. Именно поэтому всеми моими делами в этот раз будут заниматься в первую очередь модифектанты. Всего лишь из-за того, что мне не хотелось так рисковать. К тому же здесь была зона влияния другого пиратского клана. А значит, заранее можно было понять то, что возможны сложности или проблемы. Хотя этот пиратский клан был не замечен за подобными шалостями, но все-таки я чего-то опасался. Там тому же здесь явно свели гнездо работорговцы. Как факт, я мог провернуть тот самый замысел по отношению к оставшимся рабам сарварского крейсера. Мне было необходимо сделать все быстро и аккуратно. Как я уже говорил, на моем корабле рабы были не нужны. Я уже убедился в том, что разумные находящиеся под принуждением тех же самых устройств рабских ошейников и рабских нейросетей очень быстро превращаются в растения. так как угнетенный разум деградирует. Как результат, этот разумный перестает быть эффективным специалистом. Конечно, вы мне тут же напомните о тех самых модификтантах. Их-то я использовала и использую, как мой голос, как мои ноги и руки. Но вы знаете, как я устал старательно все время, пытаясь их держать под контролем и не давая воли их собственному сознанию? Это очень тяжело, поэтому впоследствии я даже их собирался либо продать, либо как-то заменить. Да, как бойцы, они могут мне пригодиться. И все из-за того, что я заметил тот факт, что при общении с ними те же представители вольной станции ведут себя куда приветливее и осторожнее. Все только из-за того, что чувствуют опасность, исходящую от этих разумных. Сам же я для них опасности не представляю. «Да что там можно говорить?» Для этих разумных в большинстве своем привыкших действовать быстро и получать максимальный результат, я представляю ценность как своеобразный товар. Как я уже говорил ранее, для всех этих разумных я всего лишь груз, который можно продать тем же самым представителям империи работорговцев или еще кому-нибудь. Мой мозг им как раз подойдет для изготовления мощного биоискина, а мне бы не хотелось превращаться в то, чем когда-то стал Бахрам. Мне было достаточно и того факта, что я видел в отношении этого разумного. Честно говоря, мне не хотелось бы становиться таким же беспринципным существом, способным на то, что совершил он. Я, конечно, не скажу о том, что собираюсь быть альтруистом и спасать всех подряд. Даже те же мои действия в отношении сполотых и аграфов говорили сами за себя. Однако совершать такие бесчеловечные действия, какие совершал Бахрам, Уничтожив сразу две цивилизации разумных вид существ, я просто не собирался. Меня тогда все это просто шокировало. Я себе подобного позволить просто не мог. Поэтому я и хотел получить от симбионт. «Кто-то тут же скажет о том, что я решил продешевить. Может быть, и вы так считаете? Или, может быть, так кажется на первый взгляд? Я же в данном случае скажу другое. Все дело в том, что бионейросеть, которую я хотел получить, даже на территории империи аграф стоит очень дорого, не говоря уже про импланты. В этом случае можно понять, что ситуация для тех же самых аграфов не будет слишком выгодной, так как в сложившемся положении им придется заплатить даже больше, чем заплатили арварцы. Но вы учтите тот факт, что эти симбионты в первую очередь с полоты продают за ресурсы. А никак не за электронные кредиты. А ресурсы — весьма дорогостоящая вещь. Так что можно понять, что в данном случае я не в проигрыше. А то, как себя будут вести дальше аграфы в отношении спаллотов, это уже не мое дело. Мне было важно получить то, что нужно именно мне. Избавиться от этих довесков. Так что именно с этой вольной станции было отправлено сообщение наследницы великого дома Маур ее верному адмиралу, Да — Да-да, я не шучу. — А что вы хотите? Я уже знал о том, что у членов великих домов той же империи Аграф, как и у тех же великих семей империи Арвар, имелись свои боевые эскадры. А кто еще может вести такую боевую эскадру? — Только собственный адмирал. Так что тут ничего не поделаешь. Хорошо, что этот разумный был достаточно преданным, чтобы понимать, что он делает и зачем. Надиктовала свое сообщение молодая ографка в моем присутствии. Как результат, она не забыла упомянуть о том, что именно ему необходимо привести, как оплату за очень важную информацию. Я же в данном случае был в своем праве. Контролировал ситуацию и старался не забывать о мелочах, ведь все это могло в один прекрасный момент мне самому пригодиться, поэтому мне заранее надо было быть весьма настороженным и не забывать о таких вещах. К тому же теперь все то, что я фактически отдал ей, принадлежало не мне, так зачем напрягаться? Пусть, в конце концов, ими действует именно так, как будто ей надо. Я же все-таки в данном случае выступаю как своеобразный меценат. По сути, так оно и есть, а остальное уже не суть важно. Девушка действительно указала все, что было нужно, кроме одного — Она не указала название корабля, на котором на данный момент находится. И, соответственно, можно было понять, что адмирал эскадры Империя Граф будет думать о том, что она находится на самой вольной станции. Я же в сложившемся положении выступаю как своеобразная страховка. Хотя стоило отметить тот факт, что девушка еще несколько раз старательно намекала на то, что с радостью предоставит мне довольно выгодные условия. Например... При покупке какого-либо корабля того же четвертого поколения на территории Содружества. Конечно, кто-то предложил бы мне сейчас воспользоваться этим и попытаться выторговать себе еще что-нибудь. Нет, мне это ни к чему. Начнем с того факта, что те же симбионты-импланты будут стоить очень дорого. В общей сложности не меньше 500, а то и 700 миллионов кредитов. В этом положении можно понять и то, что, по сути, сама эта ситуация будет настолько интересной, что сама Аграфка может оказаться в минусе. Например, кто-то мог бы предложить мне попытаться поторговаться за тот же линкор пятого поколения самой империи Аграф. Говорят, что это очень технологичные и довольно мощные корабли. Может быть, так оно и есть. Однако при всем этом я хотел бы сразу отметить тот факт, что такие корабли, Слишком уж заметная и это новое имущество сразу бросится в глаза, например, тем же самым пиратам или еще кому-то. Я же простой мусорщик, и поэтому мне желательно было бы не привлекать к себе внимания. Конечно, если я постараюсь осесть на территории той же Федерации Нивы, то мне придется оформлять все эти разрешения законным путем. всего лишь по той причине, что я заранее прекрасно понимаю основную проблему ситуации. Как я уже говорил ранее, никогда не стоит забывать о мелочах, не стоит сбрасывать их со счетов. Такой корабль в пору какого-нибудь владельцу корпорации, довольно могущественный и сильный, но никак не бродяги на территории того же самого фронтира. К тому же я сильно сомневаюсь в том, что тот же самый линкор Империи Аграф таким бы удобным и технологичным он не был сумеет хотя бы частично заменить мой сюрприз ведь как уже ранее упоминалось этот корабль был весьма оригинальным и самобытным внешне он выглядел по своему размеру как линейный крейсер однако внутри он был гораздо больше дредноута то самое свернутое пространство давало себя знать взять хотя бы те самые массорудия Их вообще было невозможно установить на корабли такого класса. Я уже выяснил, что по своей силе они гораздо опаснее, чем, например, те же тоннельные орудия Федерации Нивэй. По сути, тоннельные орудия в данном случае ничего не могли бы поделать. Сила удара, да и возможности масса орудий поражали. К тому же, учтите сразу главный фактор. Если из тоннельного орудия можно было стрелять только металлическим шаром, который должен был быть идеальной сферической формой определенного размера, то из масс орудия можно стрелять чуть ли не шкафами и табуретками. Главное, чтобы они входили в канал ствола по размеру, и чтобы этот самый размер не доставал до электромагнитных катушек этого орудия. По сути, в любой звездной системе можно было найти боеприпасы, Те же камни из астероидного поля, которые достаточно было наломать подходящего размера, вполне подходили, начиная от десятков сантиметров, заканчивая четырьмя метрами. По сути, из них я мог стрелять любыми снарядами. Можно было даже закупить снаряды для тех же самых тоннельных орудий Федерации Нивэй, чего вполне бы хватило для выстрелов. Также можно было закупиться, например, снарядами. теми же самыми снарядами в «Империи Арвар» для осадных орудий. Вы знаете, какой размер калибра был у того же самого главного орудия, с одного монитора? Это то самое судно, про которое я уже рассказывал. Это был по своей сути линейный крейсер, на котором было всего лишь одно орудие и десяток автоматических пушек для защиты от москитов. Калибр этого орудия был 2 метра. Мои масса орудия могли стрелять снарядами размером в два раза больше, но даже эти два метра для тех же самых боевых станций, распространенных на территории Содружества, были весьма опасны. Конечно, вы можете мне заявить о том, что калибр моих орудий станет заметен сразу же, как только будет открыт стволовой канал, который открывается как своеобразный порт на любом из кораблей. Сдвигается броневая заслонка, и канал орудия свободен. — Да, можно заявить и так. Однако при всем этом я хотел бы отметить тот факт, что в сложившемся положении я сразу учитывал двойную заслонку, которая имелась на борту «Сюрприза». Внешняя броневая плита двигалась так же, как и своеобразная заслонка в виде бронеколпака, распространенного на территории Содружества. Вроде бы все объяснил, но под этими броневыми плитами была и вторая защита, И эта самая защита открывалась в виде своеобразной диафрагмы, которая раскрывалась как раз на нужный мне диаметр. Да, максимальный диаметр у нее был 4 метра, но броневые плиты раскрывались именно так, как мне надо. То есть, если я буду стрелять, например, теми же самыми снарядами для промежуточных орудий Федерации Нивы, болванками 40 сантиметров диаметром, то это самая диафрагма... будет открываться именно на 40-45 сантиметров, и не более того. То есть противник, даже если будет присматриваться, то увидит промежуточный канал, который не даст им понять истинный калибр моего орудия. Вы, возможно, тут же спросите у меня о том, зачем мне нужно было бы задумываться о снарядах для тех же самых осадных мониторов империи работорговцев. Да тут все просто. Знаете, в чем хитрость? Эти снаряды являются раздельными. Сам снаряд отдельно. И толкающий, вышибной его заряд тоже отдельно. Раздельное заряжание. Так вот, снаряд этого орудия несет мощный боеприпас, а также и детонатор. Детонатор срабатывает при столкновении или же по определенной команде, особенно если у него имеется своеобразное дистанционное управление, которая позволяет этому снаряду взрываться при достижении определенной дистанции. Как следствие, при таком подходе к вопросу, можно этот снаряд использовать как противомоскитный, например, запустив его в крупную группу малых целей и взорвав его посреди этого облака, которое идет в сторону твоего корабля. Иногда так и делалось, если, конечно, противник не знает того, что его ждет. Поэтому, когда опытный командир имел дело, например, с теми же самыми кораблями «Империи Арвар», атакующие их москиты практически сразу расходятся широким фронтом. Мой же корабль в данном случае, им величина неизвестная, добавьте сюда еще и тот факт, что снаряд, выпущенный из такого орудия, будет лететь со скоростью того же самого снаряда из тоннельного орудия «Федерации», Тут же становится понятно, насколько опасное оружие у меня в руках, а если еще и соотнести все это с вычислительной мощностью искусственного интеллекта древних, то тут уж и спрашивать что-то бессмысленно. Мой корабль действительно станет сюрпризом для таких умников, не то что настоящим, а даже и смертоносным. Так что в данном вопросе я бы не был настолько наивен. Поэтому я приказал пилоту очень тщательно отслеживать наведение и использование главного калибра моих орудий. К тому же, тщательно изучая работу тех же самых систем обороны, которые я назвал «мультипульсарами», стоило быть весьма внимательным ко всему происходящему, хотя бы по той банальной причине, что использование такого оружия может стать весьма неприятным сюрпризом для противника, Но только использовать его нужно именно тогда, когда противник банально не ожидает подобного. Если же в сложившемся положении у противника есть хоть один шанс сбежать, то мне заранее стоит быть настороже. Поэтому мне, наверное, придется попытаться установить на этот корабль пару-тройку обычных тяжелых пульсаров. Например, производство той же самой Федерации Нивэй. И я не пытаюсь претендовать на вооружение тех же самых аграфов. Найду какой-нибудь из их разбитых кораблей, тогда другое дело. А пытаться брать на себя такую ответственность я не хочу. Мне еще таких сложностей не хватало. Достаточно понять тот факт, что при столкновении интересов графы тут же забудут о моей помощи и о том, как я рисковал, вступая во всех этих ситуациях именно на их сторону. Это будет чревато большими проблемами, поэтому я на их оборудование не претендую». К тому же, даже если присмотреться к его стоимости, надо быть весьма внимательным. Оборудование аграфов, даже устаревшее, стоит дороже такого же оборудования, той же Федерации Нивей или Республики Хагдан. Да, между этими модулями есть определенная разница. Например, оборудование тех же аграфов даже по показателям энергопотребления отличается в лучшую сторону. Минимум на 5-10%. а по мощности процентов на 5 сильнее и немного дальнобойнее процента на 2. Вроде бы кому-то все это покажется не сильно важным. Вот только для тех же наемников, которые участвуют в таких столкновениях с противником и постоянно сражаются, такие вещи мелочи не бывают. Те же 2% по дальнобойности могут спасти жизни паре тройки пилотов-москитов или же тому же самому подразделению штормовиков которые отправились на абордаж чужого корабля. Также эти системы защиты и перезаряжаются быстрее, то есть и скорострельность у них была более значимая, чем у того же оборудования Республики Хагдан и Федерации Нивей. Но даже у оборудования той же Республики и Федерации тоже была разница. Боевые системы той же Федерации Нивей были более эргономичными, а лазерные системы Республики более мощными, и чуть-чуть более дальнобойными. В данном случае основная каверза была в том, что в сложившемся положении тебе приходилось больше выбирать из того, что имеется под рукой. А если у тебя есть доступ ко всем этим системам, то тогда ты мог уже заранее пытаться подобрать именно то, что тебе удобнее и более подходит. Возьмем хотя бы корабль вроде «Сюрпризок», имеющий достаточно мощный запас энергии, так как он не зависит от потери энергии, А значит, можно установить орудие, которое потребляет больше энергии, но при этом имеет большую мощность и дальнобойность. Если же корабль очень сильно зависит от скачков энергии, то значит, надо брать менее мощное вооружение. Конечно, кто-то тут же мне напомнит про корабли той же империи работорговцев. Там вообще ничего не зависит от энергии. Ну, кроме основных внутренних систем корабля. Ведь они используют то же самое вооружение. основанное на кинетической силе их снарядов, а также они не используют силовые поля, те самые генераторы силовых щитов, которые тоже потребляют очень много энергии. Да, это факт. Но учтите при этом еще и то, что силовые поля сами по себе не только защищают корабль, например, от тех же самых выстрелов вражеских кораблей. Есть еще кое-что, о чем не следует забывать. В первую очередь, это именно факт того, что оно защищает корпус корабля от тех же микроастероидов. Если кто не знает, эти мелкие частицы в космическом пространстве могут быть весьма опасны. Например, даже частица размером в несколько миллиметров может иметь разрушительную силу довольно крупного снаряда. Все зависит от его скорости. Добавьте сюда еще и тот факт, что в вакууме космического пространства Такой частице ничто не мешает, вроде того же сопротивления воздуха или еще чего-либо. Силовое поле такие объекты банально отбивает или отклоняет, а у империи Арвар силовые поля не применяются. Конечно, у них есть броня. Но вы представьте себе тот факт, что ваш корабль входит в звездную систему, например, поблизости от группы астероидов, которая двигается поперек вашего курса, Вошедший в такую систему корабль практически беззащитен. Да, силовое поле тоже не будет мгновенно включено на полную мощность, но даже слабое воздействие силовых полей сумеет эти астероиды отклонить в сторону, чего не произойдет ввиду отсутствия такого генератора силового поля. Как факт, корабль будет подвержен бомбардировке этих своеобразных снарядов, и не факт, что уцелеет. а даже если уцелеет, то, например, те же самые башни артиллерийских орудий, которые выглядывают над корпусом и тоже достаточно уязвимы в такой момент, будут уничтожены или повреждены, что в первом, что во втором случае, подобное уже не суть важно, так что уже только поэтому следует понимать тот факт, насколько сложное положение может возникнуть для такого корабля смертельным приговором, Конечно, кто-то тут же скажет о том, что такие артиллерийские башни можно спрятать под внешней броней, сделав всего лишь определенные модификации. Не спорю. Только учтите, что для начала придется модифицировать все элеваторы, которые подают снаряды к таким орудиям. Это важный факт. Также я хотел бы напомнить вам еще и о том, что сама система будет более сложная. Заряжение таких орудий будет более медленным. то есть вы уже заранее будете терять очень много факторов в данном случае. Так что же делать? Думаю, что ученые Империи Арвар уже давно бьются над этим вопросом, но решить его будет довольно сложно. Да практически невозможно, если так подумать. Так что даже с этими орудийными системами были огромные сложности и большие проблемы. Конечно, вы могли бы попытаться напомнить мне о том, что я имею в своем распоряжении довольно мощное оружие, которая превосходит то, с чем я пока что сталкивался. Давайте будем честными в этой ситуации. Моя проблема в данном случае будет именно в том, что все это оружие, по большей части, демонстрировать противнику явно не стоит. Или же, если я его продемонстрирую, то мне надо все делать так, чтобы противник либо просто не понял того, что видит, либо постараться все провернуть так, чтобы свидетелей банально не осталось, Варианта в данном случае практически нет. Да с теми же пиратами из системы Рикки мне удалось разделаться достаточно быстро. Они, видимо, тогда рассчитывали на удачную атаку и быструю победу, чего в данном случае просто не произошло. Именно из-за моих предосторожностей и того факта, что я все-таки позаботился о собственных интересах и сумел перехватить их раньше, чем они рассчитывали. Да, они не ожидали от меня такого сюрприза, так как, по сути, и по тем данным, которые они могли получить от своего сенсорного комплекса, мой корабль появился фактически из-за планетоида, откуда они банально не ожидали его, так что действия пелены они вряд ли могли оценить по достоинству. Однако они оценили удар моих орудий. Я не слышал того, чтобы на кораблях этих пиратов использовались силовые генераторы, Но при всем этом сразу стоит отметить тот факт, что при попадании такого снаряда вряд ли бы им это все помогло. Как я уже сказал, по умолчанию пилот навел мои масса на геометрический центр этого корабля. А там обычно находились бронекапсулы гипердвигателя и реакторные зоны. Что тут можно сказать? Это вообще-то было вполне логично. В таком случае от реакторной зоны проще сказать. раздвинуть энерголинии по всему кораблю. Однако в сложившемся положении я понимал еще кое-что. Я банально не знаю того, успели ли они с той же станции Кирза передать информацию о том, куда направляются и что намереваются делать. В этом случае эти самые два крейсера с и могли подпортить мне жизнь. Однако с их стороны я не видел никакой активности А когда в данную звездную систему начали входить корабли «Империя Аграф», что произошло спустя всего неделю после нашего появления здесь, эти два крейсера просто отстыковались от станции и направились прочь. Причем сделали они это очень быстро. Стоило только в эту систему войти первому линкору «Аграф». Неужели они так боялись этих остроухих, что банально опасались столкнуться с этими разумными нос к носу? Странно. Однако я в данном случае не стал на это как-либо реагировать. Для меня это все не имело особого смысла. Для меня было важно, что в систему пришли те, кого я ждал. И я рад приветствовать главу Великого дома. Внимательно наблюдая через ментал и видеокамеры сюрприза, я увидел торжественную встречу молодой Аграфки и убеленного сединами адмирала эскадры Великого дома Маур, который прибыл сюда за ней. Этот разумный сразу же и без каких-либо предисловий передал девушке Аграфке чемоданчик с имплантами, которые она заказывала, а уже та передала их моему представителю, который доставил на борт их челнока два малых контейнера, в которых был весьма важный груз. — Я умел держать слово. Если я пообещал Аграфке, что отдам ей пленных с полотов, то так тому и быть. хотя при всем этом я постарался сделать все так, чтобы она даже случайно не показала с полотки тот самый груз, который забирает с борта моего корабля. Поэтому эти контейнера отправились на флагманы с кадра по очереди. Впоследствии я получил сообщение от аграфки о том, что все прошло так, как надо, и заранее продуманный план поведения аграфов, чтобы не выдавать меня, а также и мое вмешательство в ее судьбу, пошел в действие. Эта девушка достаточно спокойно постаралась предпринять все возможные меры, чтобы те самые аграфы, прибывшие за ней, ничем не выдали истинного положения дел. Также на этой станции они провели довольно серьезные следственные действия, переполошили всю станцию, даже заставляли с нее сбежать на некоторое время пару работорговцев ведь тут и дураку было понятно то, для чего могла здесь появиться из кадра империи аграф. Три линкора «Империя Аграф» заставили всех занервничать, а те же самые управляющие этой станцией семьи тоже запаниковали и принялись старательно себя пытаться обелить. Конечно, эта станция тоже имела довольно серьезную защиту в виде тех же минных полей и артиллерийских платформ, которые могли подпортить нервы даже Аграфам. Вот только когда эскадра Аграфов вошла в данную звездную систему, Стало понятно, что столкновение с таким противником может плохо закончиться для этой вольной станции. Может быть, они и сумели бы отбиться от такого нападения. Но в сложившемся положении у них просто не будет выбора. Географы наверняка сообщат о попытке подобной агрессии. И тогда сюда прибудет целый флот. И это все выльется в большие проблемы. И станцию все равно уничтожат. И тогда самим этим разумным некогда будет податься, если они вообще выживут. Более того, а графы имели возможность оперировать огромными суммами средств, поэтому, объявив награду за голову этих разумных, например, в пару миллионов кредитов за каждого, эти остроухие красавцы достаточно быстро получат желаемое. Сами пираты и жители фронтира постараются доставить столь важный груз так, чтобы никто и ни в чем не мог бы их самих обвинить. Это было совсем не то положение дел, которое им было нужно. Поэтому конфликтовать с графами никто не собирался. Заступаться за них не будет никто. Поэтому работорговцы и переполошились. Более того, мои модифектанты, забегавшие в ближайший бар, принесли мне немного интересной информации. А я знал о том, что бармены иногда могут быть своеобразными информаторами, если их заплатишь. Эти разумные очень часто слушали чужие разговоры, так что в сложившемся положении можно было понять, что есть пункты, которые надо постоянно контролировать. Так вот, именно в баре им стало известно о том, что сбежавших работорговцев не ждет ничего хорошего. Да вы сами подумайте. Эти разумные просто сами показали, что у них часто могут появляться запрещенные к продаже товары. Я отлично знаю, что на территории «Фронтира» Разрешено продавать буквально все. Не надо мне об этом напоминать. Я сейчас говорю о том, что запрещенный товар для той же, например, империи Аграф, представители которой, наверняка захотят спросить у таких вот любителей острых ощущений за их глупые поступки. Ведь они своими действиями банально подставили всю станцию. А этот факт в принципе недопустим. Одно дело, когда ты торгуешь товаром и платишь с него налог тем же самым представителям власти на вольной станции, и совершенно другое дело, когда ты проворачиваешь эти схемы втихаря, оплачивая стандартную таксу за свои дела в этой звездной системе. Конечно, если бы кто-то узнал сейчас о том, какие ресурсы в виде тех же имплантов и нейросети получил я, то в сложившемся положении наверняка нашлись бы желающие услуги, наложить лапу на это имущество. И я с этим фактом даже не спорю. Нашлись бы. Но мы все провернули на борту сюрприза. Как факт, обвинить меня в чем-то подобном ни у кого не получится. Тем более, что я передал в ответ определенный груз. Что это был за груз? Понять было бы сложно. Малые контейнера, которые я передал аграфам, были специально экранированы изнутри. Так что попытаться заявить о том, что я как-то их мог спровоцировать, тоже не получится. Да и к тому же это все будет довольно глупо, хотя бы по той причине, что я мог им передать, например, какие-нибудь артефакты древних или еще что-нибудь. Все это на данный момент не суть важно. Хотя стоит отметить то, чтобы попытку проследить за происходящим, местные разумные все-таки предприняли — Сначала мной были замечены появившиеся дроиды-диагносты, которые старательно шастали по причальному модулю и почему-то все время поблизости от сюрприза. Причем появились они даже раньше, чем те же самые аграфы. Я их достаточно быстро заметил через Минталк и сумел взять под контроль. Теперь они передавали, как ни странно, тому же самому искусственному интеллекту службы безопасности этой станции фальшивую информацию, Пустой коридор и время от времени появление моих модификтантов, которые ходили по моему заданию, касающемуся сбора информации, и не более того. А когда аграфы пристыковались, я имею в виду и щелнок, прилетевший на эту станцию, то в данном коридоре их появление не зафиксировала ни одна камера. Я об этом побеспокоился, так что никакого груза аграфы у меня не забирали. К тому же часть аграфов, высадившись на станции, Практически сразу отправилась в ближайший бар, также собирать информацию, а потом и старательно принялись трепать тех самых работорговцев, так что вряд ли кто-то заметил факт случившегося. Так что, когда спустя три дня графы отправились во своясе, я наконец-то мог вздохнуть спокойно. Ко мне никаких претензий со стороны руководства местной станции не было, так что у меня были свои возможности. Старательно продолжая свою деятельность, в первую очередь я собирал информацию, а сам отправился в медкапсулу, так как мне надо было установить симбион с имплантами. При всем этом я понимал то, что подобное устройство уже лишит моих потенциальных врагов шансов что-то против меня предпринять. Да, я прекрасно понимаю, что эти умники могут попытаться использовать против меня то, что я, например, в сложившемся положении... Не имея нейросети, являюсь прекрасной заготовкой для биоискина, а также и кандидат на органы. Мне бы этого не хотелось, поэтому надо действовать. Когда я подошел к разукрашенной медкапсуле, доставшейся мне в наследство от представителя великой семьи Бину империи Арвар, то тихо поморщился, хотя она и была заявлена как медкапсула пятого поколения». но, по сути, была устройством четвертого поколения. Пилот мне это быстро объяснил. Более того, существовали также и другие сложности, напрямую связанные с тем фактом, что на этой медкапсуле было слишком много различных украшений, которые только мешают, поэтому я собирался в ближайшее время по возможности ее банально продать или на что-нибудь обменять, ведь По сути, она ничем не отличалась от медкапсулы третьего поколения, которая у меня имелась. Той самой медкапсулы, в которой я восстанавливал свое здоровье после первых попыток использовать Ментал. Тем более, что та медицинская капсула имела отношение к довольно серьезному комплексу, который являлся также и хирургическим. А тут ничего подобного банально не было. Уже только поэтому мне заранее стоило понимать, что есть определенные нюансы, которые важно тщательно отслеживать и даже соответствовать определенным правилам, поэтому я и не собирался больше тратить свое время. Поместив в нужные слоты медкапсулы все импланты, я просто приказал небольшому искусственному интеллекту пятого класса, который сопровождал работу этого устройства, сделать все так, как надо. В первую очередь необходимо было проверить эти импланты, на наличие каких-то совершенно ненужных мне вложений. Я имею в виду какие-нибудь маяки, которые могли бы меня выдать, а также и еще какие-нибудь неприятные для меня мелочи. Но этого ничего не было. Проверка не показала таких вещей. Да, все импланты были шестого поколения. Я имею в виду саму био-наэросеть и три импланта, которые получил. Но это было даже слишком много, на что я, в принципе, не мог рассчитывать ранее. Каждый такой имплант стоит не одну сотню миллионов кредитов. Так что уже только поэтому можно было понять, что я фактически получил то, что хотел. Тем более, что я не получил бы такое оборудование с подобной легкостью. Для начала стоит отметить тот факт, что, скорее всего, в сложившемся положении мне бы пришлось туго И все в связи с тем фактом, что надо было бы попытаться сначала всем этим разумным объяснить свой интерес подобному оборудованию. А это не тот момент, который я хотел бы вообще поднимать. Когда я наконец-то решился и занял место в медкапсуле, то в душе я ощущал своеобразный мандраж. Все-таки я переживал по поводу того, что буду вынужден использовать в голове подобные устройства. Ну... Мне не хотелось бы превращаться в какое-то подобие тех самых дроидов, в которых сам превращал тех самых модифектантов, что явно говорило не в их пользу. Мне же этого не хотелось. Поэтому у меня один имплант был просто на усиление организма, второй — на уровень интеллекта, третий — на память. Также был имплант, который был встроен в сам симбионт. Это был имплант на ускорение реакции, но его не учитывали. так как он шел в комплекте с универсальной нейросетью. Честно говоря, мне даже не хотелось пытаться сейчас узнавать их стоимость на территории Содружества. Было у меня такое подозрение, что в данном случае все это обошлось им гораздо дороже, чем покупка двух сполотов теми же арварцами. Но что-то мне подсказывает, что эти разумные не особо пострадали в финансовом плане. Уже привычно вздохнув и получив очередную порцию усыпляющего газа, я провалился в уже знакомый мне туман с огоньками. Правда, в этот раз неожиданно для себя я заметил какую-то странную, словно прозрачную паутину, которая находилась рядом со мной. И именно эта паутина начала обволакивать мой разум, внося какие-то корректировки и исправления. Судя по всему, это и был тот самый имплант, который называется еще симбионтом. Честно говоря, я, конечно, спешил, если так можно сказать, всего лишь по той банальной причине, что мне надо было установить хотя бы подобное оборудование, так как в данном случае тогда мой мозг уже модифицирован, и я буду не особо интересен. Как специалист в будущем, возможно, но изучать базы знаний как-то серьезно нагружать мой имплант раньше времени мне нет никакого смысла. Конечно, можно сказать, что я в некотором роде перестраховался, но, получив подобные импланты, я также усиливаю свой собственный организм, что тоже довольно важно. Поэтому я наблюдал за тем, как эта паутинка начинает пронизывать мою сущность. Также я заметил еще и три небольших светлячка, которые также были по очереди добавлены в эту паутинку и изменили не только саму ее структуру и свечение, но и мою собственную. Как результат, я фактически получил возможность стать чем-то необычным. Я понимаю, что, возможно, в содружестве так выглядят все эти разумные. Но, например, в отличие от того факта, что нейросети как бы опутывали своеобразной клеткой разум существа, не только, так сказать, чем-то его усиливая, но и ограничивая, данная паутина была, по моему осмыслению, ситуации весьма своеобразной. По сути, она представляла из себя довольно гибкую структуру, которая меня никак не ограничивала. Как результат, можно понять, что в сложившемся положении у меня есть прямая возможность понять то, что именно эта гибкая структура на данный момент просто как бы очерчивала мой разум именно в границах. Попробовав немного усилиться в ментале, я заметил то, как эта структура паутинки, опутавшей мой разум, раздвигается вместе со свечением моего разума. То есть, в каком бы направлении я бы не развивался, эта структура будет развиваться вместе со мной. И это тоже достаточно важный момент. Хотя, может быть, для кого-то и слишком сложный. Но сейчас мне было важнее другое. Я получил желаемое. И это самое желаемое на данный момент имплантировалось мне в мозг. Наблюдая за тем, как импланты начинают менять саму структуру моей энергетической системы организма, я увидел еще и то, как один имплант повлиял на усиление определенной части свечения моего собственного естества. Но по-другому я это назвать не мог. Так вот, видимо, это был тот самый имплант на укрепление организма. По его параметрам можно было понять, что этот имплант, скорее всего... значительно повлияет именно на усиление моих костей и мышечной массы. Другой имплант реакцию усилит, и способности моей нервной системы пропускать и обрабатывать информацию. Имплантный интеллект должен был добавить мне 100 единиц к уровню интеллекта. Также не стоит забывать о том, что у этих имплантов, а в частности у самого симбионта, имелась и так называемая специальная программная прошивка, которая не позволяла медицинским капсулам получать от носителя лишнюю информацию. Конечно, вы тут же вспомните о том, что подобные импланты были в ходу и в Содружестве, пусть хотя и устаревших направлений, но все же. И почему-то в Содружестве никто об этом ничего не знал. В том-то и дело. В данном случае основная сложность была как раз именно в том, что в данном случае это была бионейросеть, Для того, чтобы запустить эту функцию, надо было знать о том, что она там есть, если разумная. Кто бы там ни был, покупает ее и использует как стандартное оборудование подобного рода. Он банально не знает о такой функции. Тем более, что для него нормальным считается тот факт, что медицинская капсула может снимать показания с его нейросети и демонстрировать все это врачу. Поэтому я сначала постарался найти эту функцию. Прямо там, во время установки. Через ментал это оказалось не так уж и сложно. Заодно я выяснил и то, как можно эту функцию использовать так, как я и хотел. Банально постаравшись выдавать через симбионт совершенно не те данные, которые являются истинными. И этот факт мне и был нужен. Когда я понял, что могу работать со своим симбионтом через ментал, то мне стало гораздо легче. Даже в так называемом статичном положении, пока он не задействован на все 100%, я могу выставить ему определенные возможности сам, при этом не теряя каких-либо дополнительных пунктов и возможностей. А это для меня было очень важно. Тем более, что сразу же у многих возникнут вопросы только по поводу нейросети, которую я установил отнюдь не в свое совершеннолетие, что в сложившемся положении меня отнюдь не это беспокоит. Я уже понял, что многие разумные, сталкиваясь с имеющимся идентификатором нейросети, тут же реагируют только на твое гражданство, а остальные вопросы отпадают как сами собой разумеющиеся, хотя в данном случае они совершают ошибку. Ну, например, тот факт, что мне нет 18 лет, уже говорит о том, что у меня стоит устройство, не являющееся той самой нейросетью. Как факт, в данном случае этим разумным уже следовало бы задуматься и обратить на такую странность внимания. Они же будут смотреть именно на гражданство. Если я являюсь гражданином какого-то могущественного государства, то ко мне следует относиться с некоторой осторожностью. Если же нет, то такой ситуации я все равно могу быть уязвим. Конечно, не так, как раньше, но все же... Поэтому мне надо решать вопрос еще и с гражданством. Так что, скорее всего, мне придется все-таки попытаться обойти по территории фронтира близлежащие территории государств и добраться до территории Федерации Нивэй, так как мне надо получить именно там гражданство. Хотя с этим могут возникнуть определенные сложности. Для того, чтобы там получить гражданство, как ни крути, но необходимо что-то сделать – Вроде бы, насколько это было известно, как минимум нужна рекомендация гражданина Федерации Нивэй, имеющего положительный рейтинг, или же оказать этому самому государству какую-то серьезную услугу. Да, если бы я им предоставил в качестве находки искусственный интеллект древних, то в данном случае бы это был проблем не вызывало. Однако в данном случае в первую очередь Стоит учитывать факт того, что этот искусственный интеллект нужен не самому. Как я уже сказал, подобные устройства-содружества банально не смогут работать с секретами сюрприза. А такой корабль терять мне бы очень сильно не хотелось. Также учтите еще и тот факт, что, к примеру, сам по себе корабль такого класса бесценен. Особенно если я собираюсь действовать вроде того же мусорщика или торговца. Конечно, показывать, кому попала возможность со своего корабля, я не собираюсь. Однако есть факты и есть нюансы. И мне надо сделать так, чтобы все это сошлось в единую картинку, как какой-то пазл. Когда я спустя 12 часов все-таки вылез из медкапсулы после установки всех этих имплантов, то почувствовал себе какую-то своеобразную легкость. Симбионт установился вполне нормально. И даже возможность уже принимать почту и различные сообщения, хотя и не был полностью активирован. Идентификатор отражал только мое имя и фамилию, вернее, прозвище Семён Дух. Гражданство, как я уже говорил, у меня не было. Значит, надо подумать над этим вопросом. К тому же симбионт тут же выдал мне информацию о том, что мне желательно заняться изучением каких-нибудь боевых баст так как уже установленный имплант, отвечающий за усиление организма, открыто на это намекал. Ну что же, будет у меня такая возможность, займусь. Я уже знал о том, что на тех же военных кораблях класса линкор в том же самом медицинском отсеке используют своеобразные тренажеры. Это своеобразная виртуальная капсула, в которой ваш организм подвергается физическим нагрузкам, И, по сути, за пару часов организм мог получить нагрузку, которую мог бы получить за сутки, а то и двое беспрерывных тренировок. К сожалению, подобного оборудования у меня не было. Так что в данном случае, как таковых, вариантов у меня банально нет. Так что пока обойдусь без них. К тому же модификации моего организма не были настолько глобальны, как у тех же модифектантов. Вот кому приходилось после модификации почти целый месяц Жить в таком тренажере, чтобы их организм наконец-то пришел в норму и принял все свои изменения. А мне с этим вопросом было немного легче. Кто бы там что ни говорил, но в данном случае я поступал гораздо хитрее. Как я уже говорил, биотехнологии из полотов усиливали организм в общем, а не что-то определенное. А вот с теми же имплантами содружества было все гораздо сложнее. Например, те же самые усиленные мышцы могли разрушить скелет, если разумный просто не сможет ими пользоваться. Сами подумайте. Что будет, если вы, например, привыкли двигать той же вашей рукой с усилием 20 кг, и внезапно в один прекрасный день делаете то же самое движение, только в этот раз уже с усилием в 400 кг. Что-то мне подсказывает, что ваши кости банально не выдержат и начнут ломаться. По сути, они начнут вылетать из суставов, и это минимум. Как максимум, все будет гораздо хуже. Ваши мышцы будут просто неподконтрольны организму. А если вы усилите еще и нервную систему, то тут тоже никуда не денешься. Опять же придется усиливать кости и мышцы. Конечно, кто-то скажет, что можно усилить скелет. Можно. А зачем? Вот вы усилили скелет, а все остальное не тронули. Какая вам от этого будет польза? Да, вас не раздавят тем грозом, который бы раздавил ранее. Ваши кости выдержат и не переломаются. Какая вам от этого польза? Вам придется лежать под этим грозом до тех пор, пока вас либо не вытащат оттуда, стараясь вам помочь со стороны, либо пока вы мучительно не умрете. Что вам удобнее? Ваш скелет будет усилен, а мышечный каркас слабый. Нервных импульсов не хватает, чтобы полноценно использовать эту модификацию. Что дальше? У сполотов подобный имплант отвечал за все сразу. Он равномерно уплотнял кости, ускорял обменной информацией по нейроузлам и попутно усиливал мышечную массу. Все происходило соразмерно. А у бойцов содружества для этого было необходимо использовать минимум три разных импланта. Разницу вы ощущаете? Я думаю, что она вполне заметна, если так подумать. Уже я только поэтому был бы внимательнее к подобным модификациям. Хотя, если очень серьезно подумать, этот имплант, который принадлежал к объединению с полотов, отдельно купить было нельзя. Это не имеет смысла. Он работает только с симбионтом с полотов. Так что для того, чтобы его себе установить, необходимо было сначала купить именно такой симбионт. Как я уже говорил, цены на такое нейрооборудование были просто невероятные, и можно было дешевле, чем купить только один этот симбионт, полностью превратить в себя боевую единицу, в того самого киборга, который в данном случае может быть весьма опасен. Я же в случившемся не видел за себя ничего ценного, так как в данном случае в первую очередь думал только о собственной безопасности. Хотя, знаете... Было приятно. Симбионт хотя и не работал в полную меру, но уже мог позволить мне одеть тот же самый защитный скаф хотя бы третьего поколения. Честно говоря, в последнее время меня мучил подспудный страх. И если со мной что-то случится, то смогу ли я использовать какую-то защиту, ведь все оборудование как в Содружестве, так и у сполотов было задействовано именно на взаимодействии с этими самыми имплантами и нейросетями. Я понимаю, что оборудование, которое я использовал, было очень даже действенно. Однако при всем этом я понимал, что в любой момент оно может отказать. А оказаться посреди космической пустоты и без какого-либо подобия защиты мне бы не хотелось. Это глупо до невозможности. Я себе не мог позволить подобную роскошь и постоянно переживал. Зато теперь я мог хоть какое-то время ну, продержаться в безопасности, Если кто-то думает, что я тут же напялил на себя тот самый пояс с Кавспалотов и принялся в нем бегать по станции, то он сильно ошибается, потому что подобное оборудование было огромной редкостью. Да и стоило оно недешево. Конечно, продавать его на территории фронтира нет смысла. Здесь привыкли к надежным и крепким вещам, крепким даже на внешний вид. Поэтому силовая защита с полотов может быть востребована разве что в содружестве, но никак не иначе. Поэтому я со спокойной душой отложил все эти пояса с полотов на продажу в будущем. Сам же я нарядился в тот самый средний скаф империи Баруст, который когда-то нашел на территории корабельного кладбища. Их у меня было три и два тяжелых. Они хотя и были не слишком новыми, но для территории фронтира вполне естественными из того, что здесь можно было только встретить. Честно говоря, я мог только ужаснуться, так что в сложившемся положении у меня был шанс выйти из этой ситуации с определенной выгодой. Наконец-то одев этот скаф, я почувствовал своеобразную броню, хотя она по сравнению с Арварской была раза в два тоньше по слою брони. Да, я не зря сделал отметку. В «Империи Арвар» обычно в первую очередь рассчитывали именно на тяжелую броню, и даже средний по их меркам защитный скаф имел просто колоссальную толщину внешней брони. Я уже молчу о том, что можно было бы сказать, что эти скафы больше похожи на доспехи древнего рыцаря из земли, и это был средний скаф, про тяжелый я вообще молчу. Там вообще без скелета подобную тяжесть носить было невозможно, Специальные мускульные усилители передвигали несколько тонн брони. Да, выглядело все это весьма внушительно в чем-то даже страшно. Но при всем этом я бы не забывал о главном факте. Подобная защита требовала просто колоссальных затрат энергии. Что было уже само по себе большой нагрузкой на самого персонажа, который будет сидеть внутри этого тяжело бронированного танка. Выглядело все солидно, я не спорю. Но применение, например, тех же самых ракетных технологий конфедерации Делос, которые вооружали своих бойцов автоматическими переносными ракетными комплексами, а также и плазмы, которую старательно применяли бойцы республики Хагдан, сводила на нет всю эту защиту. По сути, она становилась буквально картонной, когда встречалась с плазменными пушками тех же самых республиканцев, Плазма прожигала ее так, как будто бы ее и не было. Да, такие костюмы могли переносить довольно серьезное оружие в виде тех же самых автоматических пушек. Тоже опасная штука. И даже не всегда противникам этого государства помогала броня с силовым полем, особенно когда на это самое силовое поле обрушивался шквал снарядов с той же самой гаксиевой начинкой. Тут сразу стоило учитывать тот факт, что при такой нагрузке, я имею в виду шквал огня, никакая защита особо не помогала. Там, где они не могли взять броней, арварцы брали шквалом огня. И тут ничего не попишешь, как я уже говорил и не раз. В данном случае ситуация была явно не в пользу этих разумных, как ни крути. И что бы там кто ни говорил, тут надо было выбирать между тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь себе позволить. Большинство пиратов предпочитали и защиту, и оружие, которое проще приобрести, проще обслуживать, но при этом которое не только действует устрашающе, но также и позволяет достаточно сильно экономить средства. Но тут существовал маленький нюанс. Эта броня, являвшаяся тяжелой и довольно устрашающей, имела довольно немаленький мини-реактор, который позволял ее передвигать. И если, в отличие от нее, в той же республиканской броне от этого же реактора задействовали энергетическое оружие в виде плазменных пушек или лазеров скорострельного типа, то тут все было куда хуже. Этот реактор был по размеру больше, чем тот же республиканский, и в результате этого гораздо опаснее. Однако, дополнительно ко всему прочему, Бойцу в этой броне приходилось также таскать еще и достаточно здоровый короб с боеприпасами, которые могли закончиться в самый неподходящий момент. Чего нельзя сказать про тот же лазер. У него боеприпасы заканчивались, когда выходил из строя реактор. Или же сам лазер. Тут же мало того, что ты тащишь на себе пару тонн металла, так еще и коробку с боеприпасами... которые могут закончиться, если ты будешь их расстреливать буквально в воздух. Кстати, что иногда делали бойцы, называемые Содружество танками? Этот самый танк — это тот же самый модификтант, дополнительно одетый в сверхтяжелую и тяжелую броню. Он брал в руки тяжелое оружие, которое либо имело огромный поражающий эффект, вроде тяжелой плазменной пушки, или же ракетные установки — а, возможно, и наоборот. Брал что-нибудь очень скорострельное. Например, тот же самый арварский шестиствольный пулемет, напоминающий земной миниган Такой пулемет мог минуту выпустить пару-тройку тысяч пуль. По сути, этот шквал огня мог заставить кого угодно искать для себя безопасное убежище. Чем, кстати, и пользовались. Танк выходил на открытое пространство. Открывал такой шквал огня, задавливая сопротивление. после чего в бой вступали его товарищи, которые к тому времени занимали более выгодные позиции. Как результат, они обходили противника с разных сторон и окружали его. Это довольно важный момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Так что уже только поэтому стоило бы заранее понимать, что и как действуют в сложившейся обстановке, и стоит ли вообще пытаться каким-то образом совершать подобные просчеты. Звучит, конечно, все это довольно глупо, но в данном случае я скажу только о том, что подобные возможности и сам стал рассматривать только тогда, когда оказался способен брать в руки все это, и не только брать, а также использовать. Так что сейчас я был даже рад тому, что могу использовать подобное оборудование вроде этого самого скафа третьего поколения, хотя брони на нем особой не было, я имею в виду силовую броню. По сути, он напоминал чем-то доспехи из «Звездных войн», которые носили эти же самые штурмовики. Но были и различия. Например, такой средний скаф можно было использовать как с реактором, который позволял подключать к нему различные технологические устройства, что в результате повышало его возможности, так как он позволял использовать и различные энергетические виды оружия. Также можно было использовать и энергетические ячейки, которые позволяли облегчить сам этот скаф, убрав сам мини-реактор. Эти энергетические ячейки, в отличие от мини-реактора, позволяли задействовать только его непосредственные функции – очистку воздуха, переработку отходов и жизнедеятельности организма, а также и саму поддержку жизнеобеспечения. Это был минимум, но этот минимум мог спасти вам жизнь, ведь этот скаф третьего поколения мог продержаться в безвоздушном пространстве До двух суток. Потом необходимо было менять расходные картриджи, которые были заполнены теми самыми расходниками, обеспечивающим работу этих самых устройств. Извините, дорогие мои, но все это требовало определенных затрат. И тут ты никуда не денешься. При всем этом я заранее старался учитывать тот факт, что подобные затраты могут быть для меня самого довольно напряженным делом. Тут уж никуда не денешься. Но те же энергоячейки тоже стоят денег. Да, у меня есть их небольшой запас. Есть и деньги, которые могут мне позволить их закупить. Но я знаю, что подобное оборудование лучше закупать именно там, где оно и производится. Там все будет дешевле. Даже эти самые расходники для такого скафа третьего поколения стоили на территории Фронтира раз в 5 дороже, чем в той же Федерации Нивэй. про республику Хагдан я вообще молчу, и старательно собирая информацию про подобные торговые взаимоотношения с различными государствами Содружества, мои модифектанты выяснили не очень приятные для меня моменты. Например, был такой случай, когда один разумный гражданин федерации Нивей по делам прибыл на территорию республики, и был у него с собой достаточно важный груз – и вроде бы все должно было быть достаточно прозрачно. Вроде бы и он гражданин Содружества, и там должны были к нему отнестись вполне себе лояльно. Но для него все закончилось очень плохо, так как на территории республики торговать могли только жители этого государства. Остальные должны были платить довольно большие штрафы, так что ему было очень невесело. А ведь Федерация Невы и Республика Хагдан Часто выступали единым фронтом против общего врага. Федерация обеспечивала дальнобойный снайперский отстрел главных боевых единиц противника с помощью тоннельных орудий, а республика обеспечивала ближний бой. Их корабли были специально разработаны с учетом доктрины военных действий, принятой в этом государстве. «Активная атака!» Как я уже говорил, на территории этого государства в основном проживали своеобразные фанатики, и они ни в коей мере не пытались отступать даже перед превосходящими силами противника. Тем более, когда эти противники были к тому же еще и не гуманоидами. Я имею в виду этих самых архов. Так вот, архи кровью умывались при столкновениях с республиканцами, так что тут можно было понять то, насколько сложный это противник. Кстати, если рассматривать защитную систему вроде того же скафа среднего и тяжелого класса, у республиканцев они были как раз таки средними по броне и энергоснабжению. Например, э -э у той же федерации сейчас уклон пошел именно на силовую защиту. И даже их скафы того же, к примеру, пятого-шестого поколений больше напоминали костюм маньяка-эксгибициониста, так как одевались эти доспехи на голое тело. Но у тех же представителей Федерации Невы это был обтягивающий тонкий костюм. Этот материал может быть и прочным, и достаточную защиту обеспечивает. Но выглядел он. Даже страшно себе представить это. Представьте себе горбатого экзабициониста. На спине у вас реактор, который обеспечивает силовой кокон вокруг нашего скафа. а на вас натянут комбинезон, который обтягивает все ваше естество, выпирая в нужных и ненужных местах. Честно говоря, я себя в нем даже представить не мог. Не то, что реально одеть это на себя. А вот у республиканцев подобный костюм подобного класса был более солидным. Он выглядел вполне естественно. Довольно серьезные доспехи, с неплохой броней, кстати. И имелось силовое поле. Да, у Федерации в данном случае силовые поля были немного мощнее и надежнее в этом плане, но если это силовое поле собьют, то твоя броня сразу же превращалась, например, из той же средней или даже тяжелой в броню классом ниже. То есть тяжелая броня в лучшем случае была средней, а средняя — легкой, так что уже только поэтому я бы обратил на эту разницу внимание. А у республиканцев силовое поле, даже если и отключалось, то доспехи защищали вас. Тем более, что эти доспехи повторяли в миниатюре броню их кораблей. Эта броня была многослойная. Правда, эти самые слои были тоненькие. Но все же. Так что можно было понять разницу. Кстати... Сразу отмечу тот факт, что республиканцы очень часто воевали с теми же самыми представителями империи Арвар, хотя вроде бы и не поддерживали рабство. Но у них было свое рабство, узаконенное, по долговым обязательствам. Тебя могли обмануть и этим же обманом вовлечь в какую-нибудь схему, что ты в результате всего этого становился должником. Долговые расписки признавались действительными. и ты был обязан их отрабатывать под огромными процентами. Ведь дело дошло до суда, и в результате этого он либо мог отправиться куда-нибудь на рудники в астероидных полях, где те же роботы гниют в течение пары-тройки месяцев, а ты можешь протянуть и полгода, или же стать пожизненным рабом своего кредитора. Он будет распоряжаться твоей жизнью так, как только захочет. И доходило до маразма. «Например, здесь, на этой вольной станции, я уже знал о том, что республиканцы иногда позволяли себе подобные шелости в отношении тех женщин, которые им нравились, и это вполне спокойно принималось, и все из-за того, что соотношение женщин и мужчин на территории того же Содружества чем-то мне напоминало наш город-колонию, все только из-за того, что здесь было минимум 3-4 женщины на одного мужчину». И эмансипация просто цвела. Женщины могли быть хозяевами корпораций, могли быть бойцами-штурмовиками, могли быть пилотами-истребителей, инженерами, техниками. Да кем угодно они могли быть. И они очень часто забывали о том, что в первую очередь для каких-нибудь озабоченных самцов они всего лишь женщины. И, сталкиваясь с этим фактом, банально терялись. Например, не так давно прямо здесь, на территории фронтира, а в частности на этой самой вольной станции, произошел курьезный случай. Одна женщина-республиканка, явно нетрадиционной направленности, я имею в виду именно то, что она была, как называли у нас в колонии, европейкой во всех смыслах, решила сбить себе коллектив только из женщин, купила средний крейсер и отправилась пиратствовать на территорию фронтира. Набрала экипаж из наемников, причем в нем были одни женщины. Естественно, что такой цветник без особого внимания никто не оставил. Пиратские кланы предложили им вступить к себе, чтобы, ну, так сказать, не только обеспечить женское внимание там, где его вдруг может не хватать, но заодно иметь под рукой довольно неплохих специалистов. Однако эта дамочка отказалась от всех предложений, и вот к чему я веду. Эта дамочка действительно была родом из республики Хагдан, как и все представители этого вида, полностью лишенные волосяного покрова. Да, было в ней что-то необычное, футуристическое, можно так сказать. Так вот, она привлекла внимание одного такого же республиканца, и тот при помощи довольно хитрой махинации подстроил так, что она во время ремонта своего корабля не обратила внимания на маленький нюанс. В договора, который она подписывала с инженером, ремонтирующим ее корабль, после суммы оплаты не проверила строку. Там намеренно была продлена строка на несколько символов и она на это просто не обратила никакого внимания, а просто завизировала своим идентификатором. В результате этого, когда эта дамочка пришла забирать свой корабль, который должны были просто подремонтировать и провести профилактический осмотр, за сотню тысяч кредитов, то выяснила, что она должна 10 миллионов. За что? За то, что она сама банально сделала глупость. В том пункте договора, где стояла сумма, было место для того, чтобы поставить дополнительные нули. А в самом договоре не была прописана сумма оплаты прописью. Вот она и попалась на этом. И сейчас даже на этой станции должен был состояться своеобразный суд. Оказалось, что ее долговую расписку этого инженера в любой момент мог выкупить тот самый республиканец, который этим фактом и воспользовался. И теперь, да и по законам той же республики, она должна была ему служить. Естественно, что у этой женщины такого желания не было, но и денег таких тоже не было. Ведь если бы она заплатила за это, то в данном случае сделала бы опять же глупость отдать такие деньги, За обычную профилактику, кстати, размышляя над этим вопросом, я приказал пилоту попытаться найти выход из сложившегося положения. Вдруг и мне когда-нибудь придется с таким фокусом столкнуться. Мне бы этого не хотелось, поэтому я хотел бы, чтобы он заранее продумал все эти нюансы и обратил внимание на все имеющиеся мелочи, а также и о грехе в произошедшем конфузе. Вдруг мне это все пригодится впоследствии. Самый интересный факт в данном процессе суда на территории фронтира заключался именно в том, что все это называлось коротко. Суд вольных капитанов, то есть все вольные капитаны или представители пиратских кланов, приходили на это судилище и могли высказать свое мнение. Тот, кто перевешивал в данном случае, тот и побеждал. Но проблема у женщины была как раз именно в том, что должников даже на территории фронтира никто не любил. Как факт, она оказалась в ловушке. И, насколько мне было известно, через моих киборгов ситуация осложнялась тем, что часть ее экипажа тут же начала с ней разрывать свои контракты. Ведь в этих контрактах было прописано, что они будут служить именно вольному капитану. А она таковым на данный момент банально не являлась. И тут уж ничего не поделаешь. «Капитан, я обнаружил несколько фактов в моих базах данных, которые могут решить этот вопрос не в пользу истца, а в пользу ответчика», — неожиданно ошарашил меня известием пилот, заставил вздрогнуть, так как я уже подумал о том, что мне тоже сейчас придется отправиться на то судилище. «Конечно, под охраной модифектантов. К этим ребятам никто посторонний подходить не станет. Ни к чему это таким разумным». так что рисковать лишний раз вряд ли кто-то захочет. Ладно, даже в этом случае существует возможность подпортить настроение республиканцу, решившему продвигать и здесь какие-то мошеннические схемы. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что с моей стороны подобное просто глупо. Но я в данном случае думаю больше о том, что сейчас этот умник решил таким образом поиграть с этой женщиной. А что он будет делать дальше? Я же этого точно не знаю. Я не знаю того, как он дальше будет продвигать свои собственные интересы. А вдруг он захочет точно так же и меня в раба превратить? Да, эта девчонка прибыла сюда на крейсере республики того же самого третьего поколения. Вроде довольно мощный корабль для фронтира. К тому же важным было и то, что он был вооружен четырьмя средними плазменными орудиями. Опасная штука в ближнем бою, скажу я вам. Но при всем этом такой корабль весьма самодостаточный. Не зависит от боеприпасов, чего нельзя сказать про те же самые корабли Империи Арвар, которые здесь встречаются повсеместно. Да и те корабли опасаются подобного противника в ближний бой подпускать. Их броня в данном случае ничем не поможет. Может быть, именно из-за этого корабля весь Сербора разгорелся? Честно говоря, после того, как я столкнулся с мошенниками на другой вольной станции, Мне показалось, что и здесь надо привести все в порядок. Вот, например, возьмем ту же самую вольную станцию Кирза. С чего там все началось? С того, что один раз тут то решил смошенничать, а остальные спустя рукава смотрели на результат. Получится или нет? Получилось? Молодец. А если не получилось? Да ради бога, мы-то тут при чем? Вот мы ему сделаем а-та-та. Причем показательное а-та-та. Но тогда они не учли того факта, что мне это их псевдонаказание было ненужным. И сейчас, спустя всего три недели после случившегося, уже даже сюда дошли слухи о том, что пираты блокировали ту самую звездную систему, где находилась та вольная станция. И теперь у ее жителей большие проблемы. Кто-то, возможно, тут же скажет мне о том, что они-то во всем этом не виноваты. «Виноваты! Не верите мне?» Но я точно скажу, виноваты, хотя бы по той причине, что промолчали. Не надо было молчать. Надо было мошенника сразу наказывать, и тогда бы у них было бы и доверие клиентов. Они же это все спустили на тормозах, и теперь сами наткнулись на тот факт, что мошенников очень не любят. Даже те же самые пираты, ведь они в первую очередь подумали о том, что их также могли попытаться обмануть. «Нет, тут никто не спорит. Хочешь кого-то обмануть, это полностью твое право». «Как это тебя аукнется? Это уже второй вопрос. Сумеешь ты так обмануть человека, чтобы он не возмущался? Значит, он сам виноват». «Не надо было излишне доверять такому хитрецу. Но если мошенник не сумел сделать все тихо и незаметно ради мнимой справедливости, его надо показательно наказать». И совсем не так, как это сделали на той вольной станции Кирза. Какой мне толк от того, что они взяли и оштрафовали мошенника, который уже не один раз устраивал такие фокусы? Никакой. Кто ему помешает в следующий раз делать точно так же и в тот раз уже обмануть разумного? Да никто ему в этом не помешает. У меня там создалось стойкое впечатление, что все происходящее там именно идет от самого руководства станции. Может быть... И здесь происходит то же самое. Ну, вы сами подумайте. Вот она была вольным капитаном, так же, как и я на данный момент. Мы не будем сейчас рассматривать наши импланты, разученные базы знаний. Мне достаточно того, что я могу управлять своим кораблем, хотя бы и в голосовом режиме. Это никого не касается. Точно так же, как не касается никого то, как стала капитаном своего корабля она. Фронтир — это не то место, где позволяет задавать путь. Такие вопросы. Так вот, он сейчас решил наказать вольного капитана, который почему-то доверился местному инженеру. А вы знаете то, о чем это говорит? О том, что и инженер, и сам этот республиканец – два мошенника. И работают они в связке. То есть наказывать их нужно обоих. Я уверен в том, что он выкупал эту долговую расписку инженера отнюдь не за 10 миллионов, которые там указаны, хорошо если 1 миллион дал. но как оказалось все же есть фактор, который можно использовать против них из-за чего договор уже считается недействительным, как по законам содружества, так и по закону фронтира знаете в чем заключался такой нюанс. В том что корректировался он после того как на договор уже был поставлен идентификатор капитана корабля, который обслуживал инженер вот и все. К тому же этот электронный документ уже заранее был изменен так, чтобы в нем, когда ты прописываешь цифры, оставалось место минимум под два дополнительных символа. Знаете, в электронных документах можно прописать такой макрос. А это, извините меня, уже открытое мошенничество. Мошенничество чистой воды. И этих двух мошенников надо вывести на чистую воду. Ведь они могут также попытаться в следующий раз обмануть и меня лично. Конечно, я понимаю, что не собираюсь пускать на борт своего корабля каких-то там посторонних инженеров и техников. Да мало ли на каком договоре меня так поймать могут. К тому же сам договор был заключен с нарушением правил. Почему в договоре не было того самого пункта, где сумма оплаты прописывается прописью? Почему его не было? Куда он делся? Я понимаю, что она считала, будто бы все идет нормально. Но это была ее ошибка. И она сама, конечно, уже сотню раз пожалела об этом. Но этот факт надо исправлять. И меня больше всего в этом вопросе поражал тот факт, что сами вольные капитаны, такие же, как и я, искатели приключений, сейчас посмеивались над этой женщиной. Над чем вы смеетесь? В следующий раз именно вы и будете такими же лопухами, которых также обманут и заставят подписать несуществующий договор. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, почему она сама не обратила внимание на те нюансы, куда я сейчас смотрел. Да я тоже их не заметил. Это пилот обратил на них внимание. Проблема была в том, что здесь все доверяют документу, завизированному идентификатором Всего лишь по той причине, что по законам Содружества, ну и также по законам Фронтира, электронный документ после фиксации идентификатором изменению... Не подлежит. А кто-то его пробовал изменить после этого. Если в этом электронном документе заранее будет прописан макрос, который не позволяет после фиксации того же самого идентификатора проводить какие-либо изменения документа, то все в порядке. А если этот макрос удален, что тогда? А тогда этот документ — одна большая фикция. Вот в этом и был сейчас весь нюанс. Эта женщина-капитан банально не стала проверять документ на наличие того самого Макроса. И теперь, когда увидела в документе другую цифру, была просто шокирована. Ведь она принципиально и даже уже на уровне инстинкта доверяет этому электронному документу. Но пункты, которые я указал, уже сами говорили о том, что документ был изменен и банально подделан. В стандартных договорах Содружества даже такие мелочи, как обслуживание кораблей, всегда фиксируются двойным указанием оплаты, прописью и цифрами. Малейшее отклонение данных уже намекает на то, что документ либо подделка, либо мошеннический. Вот и все. Криво усмехнувшись, я понял, что у меня все же есть шансы на этой станции призвать мошенников к ответу. Кстати, возможно, вы удивитесь, но, насколько я знал в списке правящих на этой станции семей, была одна очень интересная семья – Эта семья принадлежала к довольно известному клану контрабандистов. Так вот эти разумные очень жестко разбирались с теми, кто мог сделать им какие-то проблемы вроде головной боли. А появление мошенников у них под боком — это типичный признак головной боли. Ведь вольные капитаны, которые на данный момент в основном и являются их основной клиентурой, могут банально покинуть данную звездную систему. так здесь их могут в один прекрасный момент обмануть и превратить в рабов. Да, они не могут сейчас вмешаться в этот суд, так как этот суд имеет отношение к вольным капитанам. Но когда речь зайдет о том, что это все одно большое мошенничество, и причем происходит оно под крышей, так сказать, местной вольной станции, а этот инженер здесь вообще-то работает, имеет собственные ангары производственные мощности для проведения ремонта тяжелых, и средних кораблей, то можно сразу понять, что все это уже попадает под юрисдикцию управления вольной станции, и тогда в дело вмешаются эти самые семьи. Как я уже сказал, эти контрабандисты не любят подобных шуток, и они достаточно быстро разберутся с такими юмористами. Надо только все правильно подать на этом самом суде. Правда, придется некоторое время промолчать, Ведь этот суд по своей сути является фактически заседанием всех этих вольных капитанов. И ты можешь высказаться свободно. Главное, чтобы было время для этого. А как ты сделаешь все это? Дело второе. Еще немного поразмыслив над этой ситуацией, я понял, что в данном случае действительно имею возможность сделать все быстро и эффективно. Да, кто-то, возможно, тут же скажет мне о том, что я становлюсь все-таки э Робин Гудом. Бегаю и наказываю различных мошенников. То на одной станции наказал. Теперь включалось вот на вторую наказывает Но давайте будем честны сами с собой. Я вообще-то никого из этих мошенников не преследовал. Они сами появились. Меня пригласили как вольного капитана на это судилище. Я имею полное право там высказаться. Так что в данном случае пусть не обижаются. Само же, как уже было сказано ранее, я тоже вольный капитан, как и эта дамочка. И если она попала в беду, то не факт, что в следующий раз на ее месте не окажусь лично я. Заметьте, и там, и здесь угроза касалась меня. Там явно, а здесь опосредованно Но все равно, она касается и меня. Сейчас этот лысый республиканец решил эту дамочку загнать в рабство. А завтра что? Ему приглянется сюрприз, и он захочет сделать нечто подобное и с ним? А мне это зачем? Мне это совершенно ни к чему. Именно поэтому я и понимаю, что в данном случае мне придется вмешаться, если никто другой не обратит на все эти махинации своего внимания. И я специально распорядителю этого суда от глав семей правящих на этой станции скажу о том, что хочу сказать последним перед самым вынесением приговора. Для чего? Я даю шанс другим проявить себя. Если кто-то из капитанов точно так же понял этот момент и захочет вмешаться в это дело, это его право. Он имеет на это право и может сделать это. Если же никто не хочет вмешиваться, то вмешаюсь я. Как говорится, смеется тот, кто смеется последним над трупом врага. А судя по тому, что сейчас старательно делали подчиненное этого республиканца, Бегая по различным барам и посмеиваясь над тем, какая же эта женщина дура, можно было понять, что он заранее подготавливает своеобразную почву под этим решением суда. Если она действительно настолько глупа и наивна, что сунулась на территорию фронтира по собственной глупости, даже не задумываясь о том, что ее могут вот так вот поймать и банально уничтожить, то это ее ошибка, которую все признают. Ведь даже мои магдефектанты видели то, как большинство таких же вольных капитанов и даже пиратов, согласно, кивают головой на эти рассказы. Глупость. Неужели они не понимают того, что тот же инженер, почувствовав полную безнаказанность и то, что он таким образом может зарабатывать гораздо больше денег, чем если будет честно работать, наверняка постарается еще кого-нибудь точно так же обмануть, и все только для того, чтобы нажиться». нажиться более эффективно, чем ему бы позволила обычная честная работа. Самое забавное для меня было в том, что этот инженер на этой вольной станции был на весьма хорошем счету. У него вообще-то было по меркам «Фронтира» довольно новое оборудование, и даже нейросеть четвертого поколения, что давало ему возможность работать с оборудованием как третьего, так и четвертого поколений. Правда, его дроиды были все третьего поколения — Но ведь это не предел. И тут вдруг такой сюрприз. Возможно, вы тут же скажете мне о том, что, возможно, его просто заставили? Или тоже обманули? Хорошо. Но почему он тогда сам не переиграл ситуацию в пользу пострадавшего клиента? Ведь тогда бы все поняли, что он честный и обманывать никого не собирается. А вот тут сработало волшебное слово. То самое волшебное слово с земли, известное вам всем... как халява. Он на халяву, например, получил 10 раз больше денег, чем получал за такую работу обычно, и теперь, естественно, рассчитывает на то, что будет так получать всегда. А вот эта глупость, в следующий раз он может наткнуться на серьезный отпор, если кого-то они, может быть, снова и смогут вдвоем обмануть, то сам этот инженер, да и вся его семья по большей части будут приговорены к смерти. Ведь никто не помешает такому пострадавшему разумному остатки своих денег вложить в оплату его убийства. Здесь такое было вполне возможно. Я помню, что на вольных станциях за порядком старались следить. Однако если он объявит, что дает награду за голову мошенника, то его никто не осудит. Да и кому это надо? Чтобы доказать факт того, что этот разумно не мошенник, ему придется постараться». А один весьма подозрительный случай в его практике уже есть. Второй такой случай просто подтвердит эту аксиому. В очередной раз глубокомысленно вздохнув, я решительно направился прочь. Ведь мне в данном случае предстояло побывать лично на этом судилище. Тем более, что такие фокусы надо прерывать на корню. Как я уже сказал, безнаказанность порождает беспредел. А потом те же самые правящие семьи этой станции... как и на станции Кирза, будут паниковать, когда выяснится, что эти мошенники, например, обители какого-нибудь пирата, имеющего отношение к серьезному клану. Или еще что-нибудь. Кто-нибудь проводил допрос этого инженера с применением, например, тех же специальных препаратов вроде «Сыворотки правды»? Ведь можно всех участников этого дела опросить таким образом. Пусть расскажут, кто в чем был замешан и в чем кавер за ситуацией, Что-то мне подсказывает, что и сам этот республиканец, и инженер банально откажутся проходить подобную проверку. И все потому, что они проговорятся. И тут выбора просто нет. В данном случае действует правило количества свидетелей. Там республиканец и инженер обвиняют этого капитана в том, что она отказывается оплачивать работу. Хорошо. Но неужели ни одного из капитанов, которые там будут присутствовать, не ёкнуло нигде. С каких от упор профилактический осмотр двигателей и, так сказать, техническое доведение до максимального уровня дееспособности, а проще говоря, калибровка, стали стоить 10 миллионов кредитов. За такие деньги вообще-то можно полностью новые двигатели установить на свой средний крейсер, причем доставленные прямо с завода производителя сюда, на территорию фронтира, просто добавьте сюда то, что каждый двигатель будет стоить минимум по 2 миллиона, а их всего четыре на таком корабле, плюс еще по 500 тысяч на установку каждого из них на место, калибровку наладку и тому подобную диагностику. полное обслуживание 10 миллионов. А тут за что? Откуда вы этого инженера взялись такие цены? Вот эти вопросы я и собирался сначала задать, а потом их потребовать проверку документа. Это легко сделать. Любой искусственный интеллект, имеющийся на этой станции, и даже наручный, имеющий отношение к третьему поколению, и даже минимум к пятому классу, сумеет обнаружить разницу официального договора и этой подделки. Надо просто все акценты правильно расставить. — Да иду я уже, иду! — снова криво усмехнулся я, когда получил очередное уведомление о том, что через час начнется это самое заседание вольных капитанов. Вот только группу свою соберу и пойдем. Я знаю, что на то собрание все капитаны пойдут не в одиночестве. Рядом с собой они всегда будут иметь каких-нибудь либо бойцов, либо своих казначеев, которые разбираются в таких делах. Что поделаешь, но ну, земное правило «одна голова хорошо, а две лучше» здесь тоже действует. И я же пойду в сопровождении тех самых модификтантов, которые стали моей защитой. Их основная задача — меня защищать. Остальное сейчас мне не суть важно. В таких ситуациях я и сам могу головой подумать. А учитывая мою ментальную связь с пилотом, который является искусственным интеллектом древних, — Можно понять, что ее заглушить ничто не сможет, так что я смогу получить от него помощь в случае необходимости, даже если это будет выражаться в нападении на станцию боевых дронов-механоидов или тех же самых стражей древних. Такие паучки у меня были и сейчас ждали своего часа, свернувшись в такие черные шары диаметром около двадцати метров. Выглядели они даже в таком виде весьма угрожающе. А что будет, когда десяток таких дроидов войдет на территорию станции? Начнем с того, что на самой этой вольной станции можно будет спокойно могильный крест поставить. Вряд ли ее внутренняя системы обороны смогут восстановить таких монстров. Но мне это все тоже было не суть важно. А важно было то, что я хотел сделать. А хотел я наказать мошенников. Надо, в конце концов, сделать все правильно». Да, я не знаю, почему эта женщина оказалась на территории фронтира. Может быть, ей действительно захотелось, как старательно всем говорили помощники республиканца, острых ощущений. Но, как говорили на земле, «Хочешь острых ощущений, намажь тампок с горчицей». А может быть, ее так сюда забросила судьба злодейка, как и меня? Этого я не знаю. Да и не мое это дело». «Столкнулись ли мы с ней где-нибудь на территории фронтира с разных сторон баррикады? Не знаю. Это дело будущего. А сейчас этот вопрос надо решать. И решать его надо быстро и жестко. В глазах многих этих разумных я выгляжу просто мальчишкой. Надо всех заставить задуматься, дать понять, что я не беззащитен и что меня в такую глупую ловушку поймать не получится». Так что через десять минут я уже выходил с сюрпризов в сопровождении четырех модификтантов, так как уже возле корабля меня ожидал своеобразный транспорт вроде этакого «Гравикара». Интересная штука. Транспорт на магнитной подушке. «Гравикаром» я бы его не называл по той причине, что само название такого устройства говорит о том, что оно зависит от гравитации. Тут же вокруг металл, и в данном случае этот транспорт двигается с помощью электромагнитных полей. Так что это транспорт на магнитной подушке. Но здесь он назывался гордо. Гравикар. Ну, пусть таким и будет. За пультом управления этого транспорта сидел маленький мальчишка, которому было едва лет пятнадцать. Он был даже моложе меня, но выглядел гораздо меньше по росту. Скорее всего, тоже представитель расы коротышек. РУК. Эти ребятки могли пролезть буквально где угодно. Считалось, что от них защититься просто невозможно. Стоит появиться только одному где-то, даже если там тяжело работать надо. Как тут же туда начинают проникать и другие такие разумные. У них была такая система. Так как туда, где один нашел себе место и мог работать и развиваться, он должен был забрать еще минимум троих таких же своих родственников – помочь им подняться и развиться как специалистам. Каждый из этих разумных, кого уже он протащил, тоже должен был забрать с родной планеты еще минимум троих. На территории их родной звездной системы, по слухам, яростно распространяемы в Содружестве, этих коротышек были сотни миллиардов, и они плодились, как бешеные тушканщики, поэтому они таким образом пытались ассимилироваться в Содружестве». Хотя сразу стоит отметить тот факт, что как техники и обычные рабочие лошадки, они были неприхотливы и очень удобны. И даже не задавали лишних вопросов, если ты в договоре укажешь какие-нибудь дополнительные работы. За отдельную плату они тебе сделают все, что твоей душе угодно. Даже интим обеспечат с каким-нибудь крокодилом, если захочешь. Однако сейчас речь что не об этом. Увидев то, что мы в пятером садимся в его транспорт, этот мальчишка так занервничал, что его даже передернуло. Тем более, что за его спиной сейчас сидел я и четверо явно тяжело вооруженных бойцов. У этих модификтантов были свои доспехи, надо сказать, очень серьезные, и поэтому сразу можно было понять, что они окажут очень серьезное сопротивление, если кто-то вдруг захочет попытаться заткнуть мне рот. Кстати... «Если тот же управляющий на этом суде, или, как я его ранее называл, распорядитель, захочет этих модификантов как-то от меня отсеять, то я могу объяснить их присутствие тем, что имею что сказать», — так, кажется, говорили в Одессе. «А значит, многим это может не понравиться, и мне бы не хотелось, чтобы меня все же попытались заткнуть. Это не тот факт, который мне был бы сейчас нужен». Как я и предполагал, когда мы подъехали к этому залу, который, судя по всему, раньше был залом тактических совещаний, распорядитель удивился моей группе поддержки, но когда я записался последним на речь перед вынесением решения суда, он задумчиво покачал головой. — Видимо, вы хотите сказать что-то очень шокирующее, — тихо усмехнулся этот разумный, в котором можно было увидеть поместь тролла и человека. до того, что он был худощавым и достаточно подвижным, но при этом имел довольно крупные руки, а также зеленоватую кожу, и поэтому опасайтесь, что кто-то как-то не так воспримет это. Хорошо. Вот только за действия ваших товарищей вы несете полную ответственность. Я надеюсь, они у вас полностью подконтрольны? Глупости делать не будут? И естественно, что я постарался успокоить этого разумного. Они меня защищают, и не более того». Если кто-то проявит ко мне агрессию, то они заступятся. Сами же агрессию проявлять не будут. Так что на этот счет он может не переживать. Видимо, сделал для себя какую-то пометку, этот разумный нас пропустил в зал, в котором уже начали собираться вольные капитаны. Их можно было пересчитать буквально по пальцам. Это же все-таки фронтир. Здесь не так много разумных, которые имеют свои собственные корабли». Да, можно было отдельно заметить пятерых разумных, которые сели в целый ряд кресел, что явно выдавало в них представителей пиратского клана, который старательно контролировал ближайшие территории. Так что в данном случае все понятно. Другие разумные, которые имели свои корабли и были приглушены сюда, так сказать, как своеобразный суд присяжных, тоже садились в отдельно стоявшее кресло. А их товарищи, которые пришли с ними как советники и поддержка, становились за их спиной. С каждым было по одному двое разумных. И только за мной стояла довольно крупная группа бойцов, которые слишком уж бросались в глаза. И я заметил сразу же нити внимания, которые в мою сторону обратились со стороны пиратского клана. Даже если они все вместе, а их было всего около дюжины разумных, попытаются навалиться на нас, Мои модификанты от них живого места не оставят, хотя они и одеты в тяжелую арварскую броню. Но не забывайте, пожалуйста, их модификациях и о том, что их четверо. По сути, эта четверка может весь этот зал распотрошить буквально в течение десятков секунд. Но раз я поклялся, что мои бойцы глупости делать не будут, то распорядитель быстро всех успокоил. Пора было начинать заседание, так как все вольные капитаны здесь уже собрались». Спустя еще минут десять наконец-то появились и виновники данного торжества. Сначала, чуть ли не с радостным хохотом, в помещение ввалился этот самый республиканец. Надо сказать, что некоторые республиканцы мне немного напоминали представители империи работорговцев, так как он тоже буквально лоснился от довольства, старательно демонстрируя всем тот факт, что может себе позволить излишки в виде лишних жировых отложений. При этом можно было заметить еще и тот факт, что он, даже будучи ранее в обычном человеческом виде, был сам не слишком приятный на внешность. Так, как там на земле говорили, мужчина, отличающийся от обезьяны, уже красавец. Хотя, боюсь, что здесь даже обезьяна бы обходили его стороной, и не только из-за его внешнего вида. Даже со своего места я почувствовал довольно неприятный запах пота с его стороны. между нами, что не говори, было метров 15 Мне было жалко тех, кто был сейчас рядом с ним, так как можно было заметить, что многие из этих разумных морщились, уже не имея возможности сдерживать эмоции. Кстати, среди капитанов присутствовал даже капитан линкор Амзинов. Помните, я говорил про линкор, который болтался в данной звездной системе? Тот самый двухкилометровый шар. Так вот, и он был здесь. с двумя своими бойцами. А увидев именно меня в таком сопровождении, почему-то наклонил голову, старательно оскалив свои клыки. — Не знаю почему, но я инстинктивно поступил так же. Поднялся со своего места, наклонил голову и оскалился в ответ. Мзины демонстративно положили руки на рукояти своих ритуальных клинков. Я же мысленно приказал модифектантам что было уже несложно виду наличия у меня на эросети симбионта сделать то же самое. Только так как у них клинков не было, модифектанты положили свои руки на рукояти многоствольных пулеметов. Уже потом я узнал о том, что это было своеобразное проявление уважения со стороны Мзина мне лично. А я ответил ему тем же, и эти боевые коты, считавшиеся в своем народе элитой, оценили этот факт. А вот другие присутствующие разумные очень сильно насторожились. И распорядитель тут же подошел ко мне. Я его успокоил, заявив о том, что все нормально. Мы просто немножко пообщались с мзинами. Тяжело вздохнув в ответ, этот разумный отошел в сторону. Судя по всему, он не понаслышке знал о том, насколько сложно общаться с этими боевыми котами. Они вообще-то никого не признают себе ровней. И чтобы они кому-то проявили уважение... — Надо продемонстрировать им силу, что, кстати, я сам и по своему незнанию сделал. Они увидели, что я привел самую лучшую ударную силу, какая была у меня в экипаже, и мне что-то говорило о том, что эти три боевых кота тоже у себя на корабле считаются лучшими бойцами. Видимо, они посчитали, что я сделал это именно из-за их присутствия. — Ну что же, никто им не запрещает думать об этом. Но сейчас не это мне было важно. После того, как радостно хохочущий республиканец заявился в зал, спустя буквально пару минут после него в помещение вошла и молодая женщина-республиканка. Учитывая тот факт, что в Содружестве есть достаточно хорошие возможности полного омоложения организма, попытаться сказать навскидку, сколько было ей лет на самом деле, было бы весьма сложно. Но на внешний вид ей было лет двадцать пять. И ней, как ни странно, шла еще одна девушка, более тонкая и стройная, и при этом явно не имеющая отношения к республике Хагдан. Скорее всего, подруга. Единственный, кто не бросил своего капитана в беде? Возможно. Кстати, когда ко мне подходил опять этот распорядитель, я напомнил ему о том, что перед вынесением решения суда я должен получить слово, так как из уважения к остальным капитанам Даю сначала им возможность высказаться, но если никто не будет говорить, то тогда буду говорить я. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все прошло без эксцессов. Например, сам распорядитель может об этом забыть, и тогда я буду очень сильно разочарован. А как уж на это отреагируют мои модифектанты, я просто не скажу. Намек был очень прозрачным, и этот полутрол тоже все прекрасно понял. И, кстати, рядом с республиканцем, видимо, с большим трудом сдерживая эмоции, сейчас сидел разумный, который действительно был чем-то похож на европейца. Но можно было сказать, что в нем тоже намешано несколько кровей. Однако точно сказать о том, кто он на самом деле, было бы сложно. Но он не был республиканцем, так как у него были брови, ногти и короткие волосы на голове. Скорее всего, это тот самый инженер. Ну что же. Значит, искать по станции этих придурков не придется. Остается только одно — посмотреть на то, что будут делать остальные, и принять свое решение. Собрание вольных капитанов по поводу суда над должниками объявляется открытым. Наконец-то севший на свое место распорядитель взял в руку маленький молоточек и аккуратно ударил по висящей металлической тарелке, напоминающей маленький гонг. Предупреждаю всех сразу о том, что у нас есть определенное правило, которых следует придерживаться Надеюсь, никому дополнительно ничего пояснять не надо. Сначала высказывается истец, потом ответчик, после чего разрешается высказываться присутствующим вольным капитаном. После этого будет объявлено решение нашего суда. Кстати, объявлю сразу – Один из вольных капитанов уже объявил о том, что собирается перед решением суда высказаться, но в виду уважения к остальным дает право первого слова другим присутствующим. Итак, начинаем. Судя по всему, специально сделал эту оговорку, чтобы ни у кого потом не возникло глупых вопросов, а также и мне намекнул на то, что не забыл о моей просьбе и официально ее подтвердил. Хорошо, значит, начнем. Криво усмехнувшись, я посмотрел на медленно поднимающегося со своего места республиканца. Этот разумный сейчас был буквально преисполнен важностью и собственным величием. Глупец! Чтобы так себя вести, надо быть уверенным в своей правоте. «А ты не прав!» Я не помню того, кто именно на земле сказал, что сила в правде. Но сейчас и это было не суть важно. Он сейчас был неправ и будет за это наказан. Хочет он этого или нет, это тоже не важно. Важно другое, важно то, что я чувствовал себя правым и знал о том, как нанести этот удар».